Глава вторая Около источника рода Каменских я провожу еще пару часов. Пытаясь общаться. Лью на него свою кровь. Периодически получая один и тот же ответ. Вы не можете получить доступ к этому источнику. У него уже есть хозяин. Это может означать только одно. Точнее, вариантов два. Или жив князь Станислав Каменский, отец Никиты, или у Никиты есть старший брат. Или я чего-то не знаю об этом мире, потому что оба варианта совершенно не жизнеспособны. Оторвав несколько полосок ткани от футболки, пропитываю их кровью богини любви и кровью единорогов, вежливо прощаюсь с источником и ухожу. Теоретически, где-то неподалеку находится родовое поместье Каменских, и оттуда меня могут довести до города охранники. Но я исчез из камеры полицейского изолятора и, несомненно, нахожусь в розыске, пока не хочу объявляться. Да и времени с моего исчезновения прошло всего часов пять. Сейчас утро 10 августа. Еще сутки назад я был в военном лагере императорского училища. Сориентировавшись по сторонам света, иду на восток, к столице. Умение медитировать на ходу весьма полезно, кстати. Толку мало, но это лучше, чем просто тупо шагать. Час спустя я выхожу на шоссе и, наконец, соображаю, что у меня опять нет с собой ни банковской карты, ни налички, ни смартфона. Фигня вопрос, собственно. Чтобы это было самой большой моей проблемой. На обочине и мой поднятый палец замечает какой-то дальнобой. Едем мы с ним весело, но недолго. В столицу мужику не нужно, уходит по объездной. Я же снова выгружаюсь на обочину и снова поднимаю палец. Тишина. Здесь уже и народ невнимательнее, и машины подороже. А выгляжу я сейчас, прямо скажем, не как князь но спустя еще полчаса рядом останавливается задрипанный серый седан. «Тебе куда, пацан?» Называю адрес. «Прыгай! Только туда я не доеду. На проспекте тебя выброшу!» На проспекте, так на проспекте. Киваю и загружаюсь на переднее сиденье Еще через час я стою перед квартирой токсина. Вряд ли он был бы против, а мне необходимо, если не пожрать, то хотя бы помыться и переодеться. «И вот потом возвращаться в полицию. скрываться я смысла не вижу». Понятно, что ключей у меня нет. Но иллюзорные паучки, оживленные тьмой, отлично справляются с замком. Ухмыляясь, открывая дверь, «Податься, что ли, в грабители банков?» «Вор!» Словно в ответку на мысль, грохочет потусторонний голос. Не успев зажать уши от мерзких звуков Я спотыкаясь на ровном месте и валюсь на пол, врезавшись затылком в обумную полку. «Какого? Вар!» — продолжает вопить пустота. «А ты-то кто? Вар!» — упоённо продолжает «домовой». «А кто ещё?» «У таксина живёт домовой дух. Вся местная нечисть буквально липнет к одарённым с аспектам света. Им приходится носить специальные отгоняющие артефакты». Но вот с домовым подружиться — это даже выгодно. Конечно, если уметь с ним обращаться «Я князь Каменский», — заявляю этому хранителю дома. «Вы же меня знаете, господин домовой». «Ишь!» — пустота чуть понижает тон. «Вежливый». «Ваш подопечный позволил мне воспользоваться его жилищем». «Молодой еще он. Глупый», — важно сообщает домовой. «Не понимает» что и друзья бывают разные. Сдерживаю ухмылку и продолжаю налаживать контакт с полезной нечистью. Господин домовой, мне только помыться и переодеться, и поесть бы неплохо, если что найдётся. Я очень рад, что вы здесь. Простите, что без предупреждения обстоятельства вы вынудили. В общении с домовыми духами уважительность — первое правило. Иначе так и будешь на пустом месте спотыкаться. И не только. Пакостить умеет вся нечисть. «Ну, ладно!» — бурчит домовой. И перед моим носом материализуется нечто вроде туманного конуса со старческим лицом и всклокоченной бородой. «Молока принёс?» «К сожалению, нет. Но обязательно принесу, как только сумею посетить вас ещё раз». «Замок вскрыть сумел!» — бурчит домовой. «Ишь! Но хоть без питомца своего мерзкого явился. На том спасибо!» «Ладно, заходи. Да не надолго. Следи тут за тобой. Оно мне надо. Корми тебя». Жрать тут не то, чтобы нечего. С отвращением завариваю кипятком местную лапшу в пластиковой коробке. Доводилось мне в своем мире и древесной корой питаться. Вот даже не знаю, что лучше. Кроме лапши здесь есть крекеры и поганый растворимый кофе. Квартиру Токсину купил его отчим, думаю, чтобы выселить парня. Сам Токсин думает, что жилье куплено на деньги его отца, графа Горчакова. Вообще-то Горчакова не бедствуют и граф вполне мог обеспечить своего бастарда чем-нибудь покруче. А в скромной двушке едва умещаются ее хозяин и его лаборатория. В лаборатории я оставляю две тряпки с божественной кровью. Кстати... Более чем достойная плата за еду, помывку и одолжённые шмотки. «Присмотри, чтобы никто это не трогал», — говорю домовому, который так и шляется за мной по пятам. Даже хозяин, если начнёт орать, что это тут такое появилось. Сначала я самому объясню. «Кто?» — высокомерно переспрашивает домовой. «Подопечный твой», — поправляюсь я. Потому что эта нечисть считает своего хозяина именно подопечным и всячески его обихаживают, если подружатся. — Присмотрю, — обещает домовой. — Ещё чего-то надо? — киваю. — Надо. Штаны с футболкой. Верну. Правда, в полиции придётся объяснять, где я взял шмотки, но не ходить же по столице грязным и оборванным. Уже помывшись и одевшись, я делаю себе ещё кофе, и тут слышу голоса за входной дверью. А потом в замке начинает ворочаться ключ. Твою ж мать! Вряд ли это токсин. Он в лагере и выходных там не дают. Бесшумно перебегаю в комнату и накидываю на себя иллюзию невидимости. «Не говори, что я тут!» — успеваю шепнуть домовому. Он тоже исчезает. А в квартиру входят двое — женщина и мужик. Я прислоняюсь к стенке между шкафом и диваном и замираю. Это Таш, двоюродная сестра Токсина. И да, у неё могут быть ключи от квартиры двоюродного брата. Но который вслед за ней заходит в комнату, здесь точно делать нечего. Я узнаю его мгновенно. Это Константин Шаховский. Тот самый шах, который пытался меня похитить по дороге в военный лагерь. Наемник князя Назарова. Тот самый шах, который вместе с Матвеем Соболевым сидел в бункере колдуна. Ну, дела Таш, сокращение имени. Наталья Бородина, моя любовница, владелица знаменитого аукционного дома «Лотос». Знаменитого настолько, что власти закрывают глаза на то, что там незаконно приторговывают артефактами и ингредиентами. «Ты можешь пересидеть здесь», — отрывисто говорит Таш, останавливаясь посреди комнаты. «До конца августа, пока Димка не вернётся из лагеря». Она опять выглядит, как обычная девушка, причём вовсе не интересная Балахонистая футболка, коса, ни следа макияжа, ни следа той шикарной дамы, которая блистала на ауксоне. «Если он приедет раньше?» — мрачно спрашивает Шах, оглядываясь. «Вряд ли. Я буду знать. Предупрежу». «Хорошо». Шах выглядит так, будто пару недель голодал. Валившиеся щеки, круги под глазами. Но он был в бункере. В незаконной лаборатории, где одарённых накачивают какими-то зельями, изменяя организм, чтобы человек мог ходить в разломы. Видимо, сумел сбежать, пока ту лабораторию быстренько сворачивали. Вспоминая слова Лешего. «Кто подыхает там, в разломе, а кто ингредиенты на продажу хозяину выносит? Но изменённые, они не по своей воле глотают дрянь и лишаются ума». Они для других умников зарабатывают. Внимательно разглядываю Шаха. Нет, он точно в своём уме. Глаза злые, вполне разумные. Вон как осматривается. Видимо, его, как и Матвея, накачать дрянью не успели. «И помни, мать твою, кто ты теперь такой!» — говорит Таш. «Рисковать не смей, тебе нельзя. Из квартиры не выходи. Еду доставкой заказывай». Я напрягаюсь. «А кто он теперь такой, интересно?» «Хорошо», — сквозь зубы отвечает Шах. «Я понимаю». «Хрена лысого ты понимаешь», — огрызается Таш. «К Назарову побежишь — конец тебе. Не там, так здесь. Ты теперь повязан, Костик, и нашими, и вашими». «Я знаю», — тяжело говорит Шах и прибавляет длинную матерную тираду. «Ваши — это без сомнений князь Назаров, а вот наши — это кто для Таш?» Она ухмыляется и вдруг треплет Шаха по волосам. — Да нормально всё будет. — Богатая успешная бизнес-леди. Аристократка из захуделого рода. Кузина моего сокурсника. по таксина фамилия матери. Отец-стаж его родной дядя. Константин Шаховский тоже одарённый из захуделого рода. Обычный наёмник — шавка князя Назарова. Поправочка. Бывшая шавка князя Назарова. Небогатый. Неуспешный. Что может связывать его с Таш? Явно не койка. Они не любовники, это видно. Однако хорошо знакомы. «И еще», — говорит Таш, забирая у Шаха пакет, который он все это время перекладывает из руки в руку. начинает выгружать на стол продукты. Среди них двухлитровая бутылка молока. «Это», — она тычет поочередно в промасленный пакет и молоко. «Не тебе, это домовому». — Будешь давать, он сам не возьмёт. И доставкой заказывай, как кончится. Молоко и круассаны он любит. — Кто любит? — переспрашивает Шах и опять матерится. — Я! А ты придурок! — немедленно откликается гулким голосом домовой. — Учти, потершины не потерплю. Выкину из дома и следы веником замету. Ходят тут козлы. Шах молчит и кусает губы а потом отвешивает Таш низкий поклон. «Спасибо тебе, Наталья Сергеевна. Обещаю, твою доброту я не забуду». «Помни, помни», — соглашается Таш и спрашивает с сочувствием. «Ну чего ты, Костик? Ты, главное, ему не хами, домовому. И будет у вас любовь и согласие». «Чертей у твоего братца не водится?» — хмуро интересуется Шах. «Достанешь меня и чертей приведу!» — обещает домовой а в лабораторию Димкину зайдёшь. Так тебе и черти ласковыми покажутся. А ты, красная девица, оборзела совсем. И ведь сказано было. Не дав ему договорить, умница та же тоже отвешивает поклон чуть не до пола. Не шаху, конечно, а туманному нечто, зависшему перед его мордой. — Спасибо тебе, дедушка, за ласку и помощь. Уж прости, что человека тебе привела на жительство. — Два дня молока не приносила бурчит домовой. Таша уходит, не оставляя Шаху ключи. А новый постоялец токсина плюхается на диван и утыкает лицо в ладони. Я утираю пот с лица, невидимость удержу еще минут пять от силы. Впрочем, уже и ни к чему. Бесшумно подхожу к Шаху и тычу двумя пальцами ему в шею. Не сильно. Он приходит в себя быстро, но уже лежит носом в диван, а я сижу сверху, вывернув ему руку. «Дёрнешься — сломаю», — предупреждая, когда он начинает ворочиться. «Ты кто?» «Чёрт в пальто», — мыкаю я. «Ты как в лабораторию попал? В бункер? Где в камере сидел?» «Тебе-то что? Сука! Пусти!» Но вырваться из моего захвата ещё никому никогда не удавалось. Разве что наставнику в школе. Лет четыреста назад. «Сцепился с одним хреном», — неохотно отвечает Шах. «Старый знакомый». За ним, видно, следили, повязали нас обоих. Имя хрена? но Соболев, Матвей. Как-то так я и предполагал. О том, что шах тоже сидит в бункере, мне сказал именно Матвей. И вряд ли Матвею показывали там пленников. Как удрать сумел оттуда? Там заваруха случилась, под шумок удалось. Валю. Молодец. А чего на Назарову не пошел? Ты кто такой? Кмыкаю. «Я твоя совесть, Костик, сука!» «Ну, совесть, она такая. Так что с Назаровым не поделил?» Поворачиваю его запястье, и шах вскрикивает от боли. «Я ж пропал!» — говорит он глухо. «Назаров не прощает, Косяков. Он меня ищет!» То есть любезный князь Назаров благодушен и щедр только с кадетами своей школы? Ну, я так и думал. «Что у тебя с Натальей Бородиной?» Она моя любовница. Врёшь? Давлю на болевую точку, шах подвывает. Не скажу, сука, хоть убей! Выплёвывает он. Даже так. Боевой маг, профессиональный наёмник, боится владелицу аукционного дома больше, чем князя Назарова. и вот он назвал без колебаний. Или он боится тех, кто стоит за таж? Ладно. Отсюда шах никуда не денется ещё пару недель до приезда домой таксина. Пребывание первокурсников в лагере заканчивается 24 августа. Думаю, успеем поговорить. Не я, так Матвей. «Костик», — окликаю притихшего шаха, «у тебя денег на такси не найдется, а я тебе еды на эту сумму закажу». Секунд пять офигевший шах молчит, потом неожиданно смеется. «Кто ж ты такой? Голос вроде знакомый, не пойму». В кармане штанов возьми, там хватит». Скомканных купюр действительно хватит даже до лагеря добраться. Забираю половину, остальное сую назад в карман. «Молоко покупать не забудь», советую напоследок. «А то ни мне, ни Назарову, ни Бородиной ничего не останется». «Хэ!» — реагирует домовой. «Я впервые задумываюсь, почему он не заступился за шаха? Все же его привела кузина-хозяина, которая кормит духа в отсутствие токсина». Вырубая шаха, я интересуюсь. «Господин домовой, а вы почему парню не помогли?» «Убить бы не дал», — отвечает дух. «На «Да он мне не нравится. Воняет сильно». Невольно тяну носом. «Да нет никакого особого запаха». «Бедой воняет», — уточняет домовой. «Но дальше я не расспрашиваю. Мне пора». Где-то в окрестностях Москвы. Химеринги — это существа из мира разломов. Полуящерицы, полукоты, сотканные из тёмного эфира. Там, где тёмного эфира нет, зверю нужен хозяин. Якорь, что не позволит его сущности рассеяться. Симбиоз. Но для создания симбиотической связи — желание самого химеринга. Однако с бывшим хозяином Крайта связь была добровольной. Бывший хозяин взял его к себе еще котенком и даже не дал ему имя. С ним Крайт жил будто в полусне, исполняя приказы, получая наказание за ошибки. У него не было ни своей воли, ни своих мыслей, ни своих желаний. До тех пор, пока в очередной раз, впившись клыками в указанную хозяином жертву, он не напился темного эфира. Очень странного темного эфира. Не такого, как раньше. Крайт не знал, что спутал эфир с божественной тьмой, внезапно поселившуюся в теле Никиты Каменского. Но именно эта тьма заставила его снова обрести себя и ослабила цепи души, наложенные хозяином. А потом Ник разорвал их. И Крайт остался с Ником. Ушел вместе с ним из разлома, хотя очень хотел остаться. Ник не понимал, почему Химеринг так поступил. Но люди вообще существа странные хотят всякое ненужное, не понимают важных вещей. Но Крайт ушел с Ником из разлома, хотя давно мечтал остаться там, на своей родине. Ник не хотел быть хозяином. Ник дал Химерингу имя. И Химеринг признал его старшим своей новой стаи. Ник и Крайт стали стаей. А потом лесная нечисть из мира Ника превратила Химеринга в обычного кота. По крайней мере, Крайт стал выглядеть именно котом и мог теперь жить при свете солнца. Силе он, конечно, потерял, но меньше, чем думал Ник. Зато теперь Химеринг мог есть ту еду, которую обычно едят коты, и она оказалась очень вкусной, особенно змеи. Правда, Крайту совсем не понравились блохи, но Ник избавил его и от блох. А еще он Крайта чесал. В общем, быть котом оказалось приятно а связь со старшим позволяла ловить его эмоции и переговариваться. Когда с Ником случилась какая-то беда, Крайт находился примерно в десятке километров от территории лагеря. Гулял и ловил змей, и добраться вовремя не успел. Не мог найти Ника, руководствуясь чутьем, и порвать всех его обидчиков. Крайт рванул в столицу, не чуя лапы, очень сожалея, что не имеет сейчас тела Химеринга. Впрочем, тогда ему пришлось бы ждать ночи, а найти старшего надо было немедленно. Он мчался всё-таки быстрее обычного кота и даже ни разу не остановился перекусить, но дорога была длинной, и Крайт начал уставать. Наверное, эта усталость и помогла его, прежнему хозяину, натянуть ту нить, которая осталась у него от прежней связи. Натянуть и дёрнуть так, что подогнулись лапы, а потом незримая нить потащила Крайта к себе. Он боролся так яростно, как не боролся никогда в жизни. Но борьба была неравной. И в какой-то момент сознание Крайта просто потухло. Беды вроде бы не случилось. Он очнулся в лесу около военного лагеря императорского училища и сразу понял, что с Ником всё в порядке, спасать его уже не нужно. Ник едет сюда. Нужно ждать. Крайт попытался вспомнить, что произошло с ним самим и как он снова оказался около лагеря, но не смог.